Глава 22. Событие, судя по всему, произошло самое, что не наесть заурядное. Смерть узника даже не обсуждалась. Убили и убили. У подземного люда нашлась более интересная тема для беседы. Разговор в камерах и между камер возвращался в прежнее русло. А это светлость какова? Молчит он, насупился. Сидит у себя под окошком и разговаривать не хочет. Ага, видели, как он на дверь кинулся? Может, ошибся? А чип говорил куда? Э, я думал, к заодно. Пошвитил бы бедным несчастным восьмистраждущим. А твоя светлость? Хихикнье, глумливые смешки. Угрюнько опять не отвечает. Диполь ты не собирался? сделать он всё равно сейчас ничего не мог вступать в неведомом и невидимом отребьём в перебранку значит ронять своё достоинство потом он на все нападки ответит иначе пускай себе зубы скалят мерзавцы он подождёт он потерпит он злость себе поднакопит а когда придёт время отомстит вместе с морграфскими прихвостнями за всё поплатится эти твари черви поземные Ты вообще кто будешь, Светлость? Фальцграф Гинский Дипольдславны, сын наследника Сланского курфюрста. Тяжело дыша, сжимая и разжимая кулаки, подумал Дипольд. Слыш, тебя, кажись, спрашивают, кто таков? Фальцграф Гинский Дипольдславны, сын наследника Сланского курфюрста. Уф, всё молчит. Гордый Ничего, здесь песню быстренько слетит. А может, язык светлости уже выдрали, потому и не разговаривает. Не, был-то бы без языка, так кляпа в рот совать не стали бы. Интересно, что с ним сделают? Да тоже не боюсь, что и с прочими делали. Или похуже чего сотворят. А может, за выкуп светлость от держат. Он может и так, не бедный, не бойсь. Ну ещё бы. У любого графишки звонкая монета всегда найдётся. Не другие бандиты тоже. И родственнички любящие у деву Вердан есть. Старожилы перемывали косточки новичку, нисколько-то вынустесняясь. Громкие титулы, похоже, ничего не значили для звероподобных людей в клетках. И сами титулы и почти никунным остались поту сторону тюрницы, за крепкими решётками и толстыми стенами. Здесь же был иной мир, укрытый тьмой, насквозь пронизанный страхом. И жил мир узилища по иным законам. В законах этих дипольдующе предстояло разобраться, разобраться или бы принять их и следовать им, либо установить в берланском подземелье свои собственные законы. только не помогут они тебе, твоя светлость. Чей-то неприятный, хриплый, откровенно враждебный голос вдруг прозвучал совсем рядом. Кто-то обращался к новичку с расстояния копейного удара, до да чего там, с расстояния полуторного меча в вытянутой руке. Ни деньги, ни прочее добро, ни родственники, ни верные вассалы ничего тебе здесь не поможет. В глаза диполя до уже достаточно привыкли в темноте. По крайней мере, скудного света из окошка под потолком хватало, чтобы более-менее разглядеть две соседние клетки. Та, что справа пустая, тоже освещённая, тоже с окошком. У крепкой решётки, отделившей эту камеру от клетки пальцграфа безформенной кучей валялаs рваное отрепью, с верху одеяло в дырах и заскорузлых пятюках. под ним брошенная кем-то одежда да забытые от тюремщика цепи цепь, цепь за чем-то пропущенным между разделительной решёткой и тянется из клетки наружу в коридор а голос хрипт доносился слева из другой клетки оттуда же идёт непереносимый смрад там вонючим полумрак или ни вокопашаться едва различимые человеческие фигуры даже не надеясь выбраться отсюда слышишь ты твоя спесивая светлость. Ага, а вот и сам говорящий навалился со своей стороны, прильнул всем телом к решётке, но стоит на ногах, а стоящих на своих двоих тут, насколько успел заметить Дипольд, немного. Что ж, тем интереснее. Слышу, фальцграф ответил, звякнув цепью, подобрался поближе, пригляделся. Но толком недображливого соседа при таком освещении ни шибко ты и рассмотришь. Видно лишь, как злобно посвиркивают глаза уголья, да щерится редкими зубами рот. Ещё видно: голова большая, шея толстая, фигура крупная, ладная. Кулаки сжимающие прути решётки увесистые. Остальные обитатели тесной клетки старались держаться от хриплоголосоваздорвяка подальше. Хотя туда, где сейчас стоял он, попало немного воздуха и света из клетки дипо льда, а там, где испуганожались крышутки другие узники, дышет наверное вовсе ничем и ни единого солнечного лучика. «А раз слышишь, так заруби себе на носу. К обчему зловонию соседней камеры язвино примешивалось гнилое дыхание говорившего. Из этой темницы пути на волю нет. И тебе тоже не выкорабкаться, какой бы ты там ни был светлостью, какой бы похлой ни была твоя машина, понял? Господин Мракограф не отдаст то, что взял единойжды. Ни за выкуп, ни без выкупа. Такое уж у него правило. Мракограф дипльт хмыкнул. Хорошо сказано, верно подмечено. Чернокнижник он Мракограф и есть. Вид что любопытно. Узник этот, похоже, вовсе не боится властителя верхней марки. Голоса он почти не понижает. Крепкий, видать, орешек, не сломался ещё. Хотя озлобился уже изрядно и что-то хуже чует свою обречённость и ненавидит тех, кто ещё смеет на что-то надеяться, у кого есть хотя бы призрачный шанс воплотить надежду эту в действительность. Судя по всему, именно хриплоголосыр вырховодил клеткой слева, и быть может, не только ей подобное соседство могло доставить много неприятностей, а могло нести потенциальную выгоду, если, к примеру, подружиться с соседом или прилюдно разделаться с ним и тем самым заставить замолчать остальных темничных псов, заставить себя уважать. Дружбу заводить с хриплоголосым диполь не хотел. Заискивать телебезе с такими он не обучен. А вот подраться или, если повезёт, убить мерзавца это же совсем другое дело. Слишком долго копилась в душе бессильная ярость. Слишком велико было желание выплеснуть её побыстрее, хоть на кого-то. Фальцграф приблизился к решётке, разделявшей их клетки, почти вплотную. Выкуп то за тебя, конечно, возьмут. Хрипел, недобро позыркивая горящими глазами сосед. Ну вот самого тебя уже не выпустят. Мы здесь вечная собственность проклятого марографа. Как эти клетки, как подземелье, как замок, как всё, что в замке. Мы его собственность до смерти и после. Так что не шибко заносись, твоя светлость. Они заткнутся ли тебе, а пёс шлудивы. Отче канил дипольт, стою уже у самой решётки. И Мордута отворачи, воздух не порти. Его и так тут мало, а из твоей пасти, как из погребной ямы, несёт. И слова у тебя такие же гнилые. Мгновение недумленной тишины, а после. У, -у, у, какой он грозный. Насмешливо протянуло темнота вокруг. Хриплоголосы засопел, запыхтел, но заговорил неожиданно спокойно, почти миролюбиво, сдерживая истинные чувства. до того светлость меня слыш, не обижай. Лучше забудь свои графские замашки. Здесь не твоя вотчина. Здесь всё по-другому будет. Так что мой тебе совет. Плавная, убаюкивающая течение речи вдруг оборвалась на полуслове. Правая рука соседа, до того обманчиво расслабленная и бессильно обвишающая на толстом ржавом пруте, метнулась к диполу льду. Грязная, растопыренная пятерня будто выстрелила через решётку, наровя схватить пальзграфа покрепче. Дипальт однако за статию образплох не дал. Он ждал чего-то подобного, для того и подошёл поближе, для того и спровоцировал нападение сам, специально. Когда человек стоит за решёткой, его рука во всю длину от плеч тянется через решётку с ней с рукой этой, можно делать что угодно. Дипальт и сделал. перехватила резко и сильно дёрнула себя до упора, до хруста, вывихивая, выламывая плечевой сустав. Крик, пронзительный, громкий. Противник больше не хрипел, орал в голос, выл, инстинктивно пытался вырваться, помогал себе свободной левой рукой. Ну и если правое плечо впечатано в решётку, если уже трещат связки от левой руки мало проку. Пощади, светлость. Поздно. И раз Дипальд наваливается на пойманную конечность всем телом, придерживая при этом локоть противника, чтобы не смог согнуть руку, чтобы не выскользнул из захвата. Вой ещё громче над самым ухом. В пальцах отчаянно дёргалась крепкая волосатая лапища, никак не желавшая ломаться. Колыхался порванный и испачканный рукав. В нос бил резкий запах пота и грязи. Вероятно, на этой руке полнувшии, возможно, испечавшиеся гноем язвы. И всё же ярости было сильнее брезгливости. И два гинский фольсграф по прозвищуславный надавил сильнее. Вой перешёл в визг. Визг отразился от стен подземелья. Снова ещё более отчётливо смачных хруст и сухой треск. Рука всё же переломилась под неестественным углом. против локтевого сустава и тут же осклизла от пототустой волосатой змеюй обмякшая конечность выскользнула таки и с из пальца пальцграфа изувеченного узника шатнулся назад упал у Кольки уже не было сил ввязать только стонать с уче грязными ногами по грязному полу он уползал прочь подальше от соседней клетки просторной светлой с окошком поймать и добить мерзавца дипальд не смог Не успел. Да и не хотелось самому совать в руку в чужую клетку. Опасно это. На душе остался неприятный осадок недовыплеснутой злости, ощущение недоделанного дела. Не убил ведь, всего лишь поколечил. Жаль. Это было очень странное, непривычно острое сожаление об упущенной чужой смерти. Но до чего же сильным оно было. Никогда прежде ничего подобного дипет не испытывал. Всякое случалось, однако ему не приходилось ещё вот так дрожмя дрожать от ненависти, поглощающей всё безостаัพкое естество от одной лишь мысли, что поверженный враг ушёл, уполз, утащился спася, выжил. Впрочем, никогда прежде Видегинского полцграф Дипольдославного не бросали в темницу, никогда прежде с ним так не разговаривали и не поступали так. как в проклятом Берланде